Он повернулся ко мне с быстротой молнии, и не успел я снять руку с его плеча, как он приставил острие своей шпаги к моей груди. «Кто ты?» — зарычал он. Но когда прыжком назад я отлетел на пятьдесят футов от него, он опустил шпагу и со смехом воскликнул. «Ну, другого ответа мне не нужно». Только один человек на Барсуме может прыгать, как резиновый мячик. Но скажи мне, Джон Картер, как ты сюда попал? И как ты изменил цвет своей кожи?» Я рассказал ему все, что случилось со мной после того, как я остался на арене Вархуна. «Ты заставил меня пережить сейчас неприятный момент, мой друг», — сказал он. Если бы мое имя и город, откуда я родом, стали известны за данганцем то я, вероятно, скоро увидел бы берега таинственного озера Корус и встретился бы с моими почтенными предками. Я нахожусь здесь по поручению Тардас Морса, Джеддака Гелиума, чтобы открыть место пребывания Деи Торис. Саптан? Принц заданги. спрятал ее где-то здесь, в городе, и влюбился в нее без памяти. Его отец, Танкосис, джедак за данги, заявил, что ценой ее добровольного согласия на брак с его сыном будет куплен мир между нашими народами, но тардерс Морс не согласен и послал сказать Танкосису, что скорее он и его народ увидят Деюторис мертвой, чем принудят ее выйти замуж не по своему выбору, и что он предпочитает быть погребенным под развалинами горящего гелиума, чем породниться с домом Танкосиса. Его ответ был убийственным оскорблением для Танкосиса и за танганцев. Но его собственный народ полюбил его еще больше, и никогда сила его в гелиуме не была так велика, как теперь. «Я здесь уже три дня!» — продолжал Кантас -кан. но еще не мог найти место заключения Деи Торис. Сегодня я поступаю в Задонганский флот в качестве разведчика. Я надеюсь заслужить доверие Саптана, который является командиром воздушных разведчиков, и таким образом узнать, наконец, где Дея Торис. Я рад, что ты здесь, Джон Картер. Я знаю, как ты ей предан, и вдвоем мы сможем сделать больше. Площадь начала уже наполняться народом. Открылись магазины, и кафе наполнились утренними посетителями. «Кантас Кан» показал мне один из роскошных ресторанов, где вся работа производилась механическими аппаратами. Ни одна рука не прикасалась к продуктам с того времени, как они в сыром виде попадали в ресторан, и до того, пока они не появлялись перед посетителями. Достаточно было нажать кнопку, чтобы на стол явилось необыкновенно изысканное и тонко приготовленное блюдо, которое вы выбрали. Затем Кантас Кан повел меня в казармы воздушных разведчиков, представил меня начальнику и просил зачислить меня в члены отряда. По правилам, Я должен был подвергнуться осмотру. Но Кантас Кан успокоил меня на этот счет, сказав, что он это устроит. Он взял мой ордер и отправился на осмотр под именем Джона Картера. «Наш обман будет обнаружен позднее», — сказал он беззаботно. «Когда они проверят твой вес, рост и прочие индивидуальные особенности». Но это будет только через несколько месяцев. Наша миссия будет давно исполнена к этому времени. Или мы уже успеем погибнуть. В следующие дни Кантас Кан обучал меня воздухоплавательному искусству и знакомил во всех деталях с изящными небольшими летательными аппаратами Барсума. Остов аппарата, предназначенного для одного человека — Имеет всего 16 футов длины, 2 фута ширины и 3 дюйма толщины. Он заострён с обоих концов. Летчик сидит наверху плоского аэроплана, на сиденье, под которым находится небольшая бесшумная радиомашина, приводящая аппарат в движение. Внутри тонких металлических стен остова заключается восьмой луч барсума или луч движения, как его можно назвать, из-за его свойств. Этот луч, так же, как и девятый луч, неизвестный у нас на Земле. Марсиане открыли, что он является элементом всякого света, из какого бы источника он ни исходил. Они узнали, что благодаря силе восьмого луча свет Солнца доходит до различных планет, и что восьмой луч каждой планеты, в свою очередь, отражает свет обратно в пространство. Солнечный восьмой луч был бы поглощен поверхностью Барсума, но восьмой луч Барсума постоянно излучается из планеты и образует отталкивающую силу. Если эту силу собрать, то она способна поднять огромные тяжести с поверхности почвы. Марсиане смогли довести до такого совершенства воздухоплавательное искусство только благодаря восьмому лучу. Их военные корабли, намного превышающие дирижабли Земли, так же легко и грациозно плывут в разреженном воздухе Барсума, как игрушечные воздушные шары в плотном воздухе Земли. В первые годы открытия этого луча Бывало немало странных и даже трагичных случаев, прежде чем марсиане научились соразмерять и регулировать чудесную силу, найденную ими. Так, 900 лет тому назад первый большой военный корабль был слишком богато снабжен резервуарами с восьмым лучом. Корабль поднялся из гелиума с пятьюстами пассажирами и никогда больше не вернулся. Отталкивающая сила была так велика, что корабль был отнесён далеко в пространство. Его можно видеть и по настоящий день при помощи телескопов. Он носится в пространстве на расстоянии 10 тысяч миль от Марса. Маленький спутник, который будет вращаться вокруг Барсума до конца времен. На четвертый день после моего прибытия в Задангу я совершил свой первый полет, результатом чего было мое повышение и получение квартиры во дворце Танкосиса. Я поднялся над городом и покружился над ним несколько раз, как это делал Кантас Кан, а затем, поставив свою машину на высшую скорость, помчался с ужасающей быстротой к югу держа направление большого водного пути. Я пролетел около 200 миль в промежуток менее часа, когда различил далеко под собою трех зеленых воинов, бешено мчавшихся за маленькой пешей фигурой, которая казалось старалась спрятаться за стеной окаймляющей поле. Я быстро снизился и увидел, что тот, за которым гнались, Был красный марсианин, носящий знаки того же эскадрона разведчиков, к которому принадлежал и я. Его небольшой летательный аппарат лежал невдалеке. Было ясно, что зеленые воины застигли его в то время, когда он старался исправить какое-то повреждение в своей машине. Они уже настигали его на своих бешеном мчащихся тотах. Воины наклонились направо, и каждый держал наготове большое копье. Судьба несчастного, казалось, была решена. К счастью, я прибыл вовремя для его спасения. Развив высшую скорость, я нагнал зеленых воинов и, не уменьшая скорости, направил нос моего летательного аппарата между плеч ближнего воина.